Глава 6. Почти до поздней ночи Элис просидела с леди Ивлиной. Девочке действительно было плохо. Она лежала на постели, беспомощно раскинув руки и иногда только тихонько стонала. Элис развлекала её как могла: читала ей сказки, рассказывала истории и даже показала небольшое кукольное представление. Леди Ивлина благодарила её слабым голосом, потом на некоторое время затихала, словно проваливалась в забытьё, а потом снова просыпалась. С этими заботами и созерцанием чужих страданий в попытке хоть чуть-чуть облегчить их Элис совсем потеряла счёт времени. Поэтому, когда в комнату вошёл мистер Эвери, а часы на стене пробили 10, она вздрогнула и смущённо встала, освободив ему кресло. Он вошёл с подносом еды. Правильно, госпожа Валериже говорила, что он завтракает и обедает и ужинает только с сестрой. Пожалуй, ей пора идти. Вот только голодный желудок не к стати напомнило себе. А ужин она пропустила, забыв обо всём на свете рядом с несчастной девочкой. Она двинулась было к двери, когда услышала: "Лидия, Спьер, ваш ужин здесь". Голос мистера Эвери звучал устало, но настойчиво. Элис совсем не хотелось ужинать вместе с ним в этой маленькой полутёмной комнате, наполненной страданиями и болью, но она не посмела отказать. С трудом И почти без аппетита, в этот раз она съела замечательно вкусное кушание, внезапно вспомнив, что уже совсем поздно. А мистер Эвери тем временем съел свою порцию, подошёл к девочке, поцеловал её и подвинул тарелку с кашей. "Я не хочу", слабым голосом ответила леди Ивлина. "Почему, моя Ивлинка, не хочешь есть? Ты же знаешь, кушать надо, чтобы поправиться и встать на ноги", улыбнулся мистер Эвери. "Не хочу". "Равнодушно ответила девочка. Доктор сказал, что я всё равно умру рано или поздно." Элизобинд делала, как заходили желуваки на скулах её хозяина, и как он зажёл кулаки. Она бы сама расцарапала лицо этому доктору, попадись он ей сейчас. Сказать ребёнку, что он скоро умрёт. Это же надо так ненавидеть своих пациентов. "Ты не умрёшь, красавица, слышишь? Ты проживёшь долгую и счастливую жизнь и обязательно выздоровешь". С жаром ответил мистер Эвери, прижимая девочку к себе. Но она не ответила на объятия, хотя обычно радовалась брату. То ли приступ забрал все её силы, то ли слова доктора сделали своё дело. Я не верю тебе, равнодушно ответила она и отвернулась. Мистер Эвери скрипнул зубами, а потом посмотрел на Элис словно ища поддержки. А она вдруг улыбнулась этому его взгляду. Почему ты мне не веришь, Эвлинка? — Вот и леди Арспьер тебе это подтвердит. Правда, леди Арспьер? — Конечно, — с жаром ответила Элис. — А доктор, он глупый человек и плохой доктор. Не всем людям надо доверять. Мало ли что он сказал. Разве доктор может знать больше, чем твой брат, который тебя вырастил и знает с детства? И то ли горячность в ее словах подействовала на девочку, то ли что-то еще, но леди Явлина слабо улыбнулась и принялась неловко есть кашу. После еды она заснула. Мистер Эвери подоткнул под нее одеяло и кивнул Элис, жестом указав на дверь. Элис направилась к выходу из комнаты. У двери ее нагнал мистер Эвери. «Благодарю вас от всего сердца, леди Эрспьер». Элис молчала. Губы почему-то дрожали. Это «благодарю вас» звучало так странно, особенно от хозяина, который обычно был резким и дерзким. Не зная, куда деваться, чувствуя, что краска заливает щеки, она взялась за ручку на двери, чтобы выйти в коридор. «Благодарю вас» И вдруг почувствовала сверху в своей мужскую руку. Она обернулась. Мистер Эвери стоял и странно смотрел на неё. То ли с болью, то ли с благодарностью, она не могла сказать. Секунда, и он отпустил её руку. Она почти задыхаясь выбежала в коридор. Хозяин не последовал за ней. Элис бросилась к себе в комнату, упала на кровать и только там смогла отдышаться. Да что же с ней творится? Утром, по завтракав в столовой, она быстро поспешила в комнату леди Эвлины. Девочка спала. У заколоченного окна стоял мистер Эвери. Элис сжала губы, готовясь к его колкостям, или к тому, что он снова поведёт себя странным и непонятным образом, вдруг сменив привычную дерзость на мягкость и искренность. "Чудак одним словом. Добрый день, леди Арспьер", произнёс он шёпотом. "Как спалось?" "Хорошо." Элис покревила душой. Ей всю ночь после вчерашнего вечера снились какие-то тревожные и волнительные сны. А проснувшись, она не смогла вспомнить ни кусочка из того, что ей снилось. "Как она?" она кивнула в сторону девочки. "Спит, но боюсь, этот сон не пойдёт ей на исцеление. Она так глубоко и беспокойно спит перед каждым приступом. Проклятая погода. Как я хотел бы иметь возможность увезти её в жаркие страны". С жаром воскликнул он, сжав кулаки. Потом упомнился и криво улыбнулся. Но, увы, я, к сожалению, не всесилен. И дела мои идут из рук вон плохо. Только и хватает денег содержать этот проклятый дом. «Но если он вам не нравится», — осторожно начала Элис, «может быть, стоит поискать другой?» Ей самой было неуютно в этом огромном полупустом имении, причем по вполне понятным причинам. Но мистеру Эвери о них знать совсем не обязательно. Вы ведь можете снять любой другой дом в округе или даже в другом месте, дальше от Гержа. Она беспомощно развела руками, слабо представляя, какие города находятся дальше от Гержа. География, что в пансионе, что сейчас давалось ей хуже всего. Хоть она и взяла пару учебников в библиотеке, но продвинуться дальше Азов так и не смогла. И зачем столько городов и стран только существует на белом свете? Снять дом Мистер Эвери недоумённо посмотрел на неё, словно его удивили эти слова, а потом поспахватился. Ах, да. К сожалению, не могу. Вряд ли какой-то дом обойдётся мне дешевле этой развалины. А этот дом кому он принадлежал до вас? спросила Элис, заранее зная ответ, и надея, что вопрос прозвучал совсем невинно. Сложно сказать, снова замялся мистер Эвери. То ли он не хотел рассказывать о своём хозяине, у которого арендовал дом, то ли действительно ничего о нём не знал. Но вот, а она надеялась выяснить через него хоть какую-то информацию о своём женихе. Я ведь здесь совсем недавно, ещё не успел поинтересоваться историей этого поместья, и лис почувствовала фальшь в его голосе. Но в конце концов каждый имеет право на свои секреты. Мистер Эвери снова отвернулся к окну, словно потеряв к ней интерес. Молчание затянулось. Элис испугалась, что он будет расспрашивать её о прошлом, где она жила до приезда сюда. Но ему, видимо, это было не очень интересно. Вы можете пока идти, заняться своими делами или посетить библиотеку, наконец прервал молчание мистер Эвери. Когда Эвлина проснётся, я позову вас. Благодарю вас, кивнула Элис и отчаянно краснея забрала с собой пару книг со сказками, пролепетав что-то о том, что она хочет посмотреть эти сказки прежде, чем читать с леди Эвлиной. Мистер Эвери усмехнулся, но ничего не сказал. Она с облегчением вернулась в свою комнату, разложила на кровати книги и погрузилась в чарующий сказочный мир с принцами на белых конях и заколдованными принцессами. Эх, если бы можно было попасть в сказку на самом деле. После обеда она рассчитывала опять погулять, выглянула в коридор и заметила странную суету. Слуги бегали с какими-то подносами и тазиками. Она увидела госпожу Валерс и поспешила к ней. Что происходит? Ох, Лиди Элис, вот где вы? Да у Лидии Влин опять начался приступ. Мы послали Сэма в соседнюю деревню за лекарем. Пусть он хотя бы принесёт успокоительные микстуры, если не в состоянии помочь милой девочке. Мистер Эвери на отряд отказывается посылать за доктором из Гьержа. Ещё бы подумала Элис. После такого приговора за ним посылать не имеет смысла. Он ведь уже обрёк девочку на смерть. Она быстро шла, почти бежала за госпожой Валерс по коридору к комнате Эглины. Дверь была открыта. Она заглянула внутрь и едва не отпрянула назад. Возле кровати сидел мистер Эвери и с безграничным терпением и любовью держал сестру за руку, а она извивалась в конвульсиях падучей болезни на кровати. Глаза были закрыты, на губах выступила пена, всё тело сотрясало дрожь. Мистер Эвери выдавали ей микстуру, Спросила госпожа Валерс. А она сейчас не выпьет ни капли, это бесполезно, устало ответил он. Элис заметила мешки под глазами. Наверное, он не спал вчера всю ночь, причувствовав приступ волнения, довершило дело, потому что с утра он выглядел немного бодрее. И долго она будет так мучиться? Иногда час, иногда несколько минут, иногда несколько часов, ответил мистер Эвери, обеспокоенно глядя на сестру. Потом она затихает в обмороке. И никто не знает, придёт ли она после этого в себя. Он сжал кулак. Или показалось даже, что хозяин вот-вот расплачется, но он взял себя в руки. А часто ли у неё случаются такие приступы? Раньше около раза в год, но сейчас из-за этой мерзкой микстуры, которой её опаивали, стали случаться всё чаще и чаще. А я слишком поздно это всё разгадал и увёз её, вырвал из лап. Слишком поздно. Он опять говорил загадками, что за микстура. Элис не поняла ни слова, но ей захотелось утешить несчастного мужчину. Она почти забыла, что кроме них троих в комнате находится ещё госпожа Валерс, и постоянно туда-сюда снуют слуги, чтобы вытирать пену со рта больной и промокать ей лицо холодной губкой. "Я верю, что девочка обязательно выздоровеет. Она слишком молода, чтобы умереть", с жаром ответила она и робко дотронулась до руки мистера Эвери. Он встрогнул А потом с такой же благодарностью, как и вчера посмотрела на неё. Я тоже верю. Мы с ней уже столько преодолели, что моя ивлина просто не может взять и умереть. Она будет бороться до победы, или я буду бороться за неё. Как только закончится приступ и опасность уйдёт, я отправлюсь в столицу и привезу оттуда самого лучшего доктора, чего бы мне это ни стоило. Мистер Эвери опять словно говорил сам с собой, забыв про Элис. Он сжал свободную руку в кулак, готовясь бороться за жизнь сестры. И с кем? Со всем миром, со смертью? Элис не знала, но она была восхищена им, и его мужеством. Следующие несколько часов слились для неё в один. Она помогала мистеру Эвери и слугам, обтирала лицо девочке, держала её за руку, прикладывала влажные компрессы с успокоительными травами к лбу. Как сказал мистер Эвери, во время приступа только компрессы с запахом успокоительных трав могут хоть чуть-чуть облегчить состояние девочки. Лекарь из ближайшей деревни показался Элис намного человечнее доктора, хотя был наверняка менее образован. Он сидел рядом с девочкой, помогал ей наравне со всеми и даже привёз несколько микстур, которые, по его мнению, должны были облегчить приступ. Он сказал, что, естественно, по его скромному мнению, специалиста нужно искать в столице и как можно скорее. Он даже может написать небольшое письмо к знакомому, который там трудится. А знакомые, разумеется, посоветуют ему, к кому обратиться. Мистер Эвери поблагодарил лекаря с горячностью. Элис его прекрасно понимала. Этот человек хоть и имел меньше знаний, но сердце у него было доброе. Когда у Лидии Влина наконец закончился приступ, и она, обессиленная в обмороке, затихла на кровати, лекарь протирал ей лицо нюхательными солями, растирал тело специальными мазями, надеясь, что они ей помогут. Они все надеялись, что в этот раз для девочки всё обойдётся. Но Элис видела обеспокоенный взгляд мистера Эвери, обращённый на сестру, и не могла ни на минуту забыть его слов о том, что каждый приступ может стать для леди Вейн последним. И когда наконец щёки девочки порозовели, и она задышала спокойно и ровно, они все вздохнули с облегчением. "Спасибо вам, господин Аджес, вы нам очень сильно помогли", обратился мистер Эвери к лекарю. Не стоит благодарности. Лекарь смущенно поправил очки на переносице. Она сейчас поспит и должна очнуться бодро и полной сил, насколько это вообще для нее возможно. Но все же еще где-то с неделю подавайте ей вот эту микстуру. Она успокоительная и на какое-то время предотвратит появление следующих приступов. И как сможете оставить девочку, приезжайте ко мне. Я обязательно дам вам письмо к моему другу в столицу. Мистер Эвери кивнул и вышел лично проводить лекаря. Госпожа Валерс и слуги тоже ушли. Элис осталась одна у постели девочки. Как ни странно, но Лидия Явлина была вовсе не похожа на брата. Сходство, если и было, то весьма отдалённое. У девочки были более а тонкие черты лица, светлые и немного кудчавые волосы, тонкие скулы и полные губы. С возрастом она обещала стать красавицей, если бы не болезнь. Элис вздохнула и задумалась, глядя на пламя свечей, догоравших в красивом серебряном подсвечнике. Мистер Эвери застал её в расплох. Она вздрогнула, услышав шаги за спиной. Леди Арспер, вы, наверное, устали немного. Она повернулась так, чтобы видеть хозяина. Тогда я отпускаю вас. Вы и так очень много сделали для Евлины сегодня. Я не вправе был вас об этом просить, но ваша помощь сегодня была как нельзя кстати. Я сделала только то, что должна была, еле спочувствовала, что опять краснею. "Я рад, что помощь моей сестре вы считаете своим долгом", ответил мистер Эвери и отошёл от неё. Элис воспользовалась этим и попрощавшись, выскользнула в коридор. Утром она первым делом спросила в столовой, как здоровье леди Эвлины, и, услышав, что всё хорошо и приступ больше не повторялся, вздохнула с облегчением. Мистер Эвери передал ей через госпожу Валерс, что девочка ещё слишком слаба и спит. Занятия можно будет возобновить не ранее, чем через неделю, и она Вольна заниматься чем пожелает. Элис решила набрать книг в библиотеке, чтобы возобновить своё обучение, а ещё неплохо было бы на прогулках поучиться рисованию, если в этом доме, конечно, найдутся принадлежности для рисования. Порасить же что-то в счёт своей будущей зарплаты ей было неловко, просто потому что она жалела мистера Эвери. У него, наверное, сейчас совсем нет средств, да и последние уходят на лечение леди Элины, поэтому придётся пока ограничиться книгами до да прогулками. А, вот ещё газеты. Она хотела спросить у госпожи Валерс, приносит ли им разносчик местную газету. Ей было интересно, может быть, появятся ещё какие-то объявления от отца. Но экономка ответила, что газету они не выписывают, поэтому Элис пришлось удовольствоваться книгами. Она засела за ними, размышляя над тем, чему и в какой мере учит леди Эвлин. Неделя пролетела почти незаметно. Правда, читать она довольно быстро устала, прогуливаться по заросшим тропкам имения тоже, поэтому Элис очень скоро напросилась в помощницы госпожи Валерс. Работать она умела и любила. Она находила удовольствие дома когда-то даже в подрубании простыней, лишь бы мачеха с сестрами не стояли над душой и позволяли вам мечтать в волю. Вот и сейчас она предложила себя в качестве помощницы госпожи Валерс. Экономка обрадовалась, и они коротали долгие вечера, просматривая домовые книги или рассчитывая необходимые расходы на месяц вперёд. Элис находила это занятие довольно увлекательным, к тому же она могла таким образом узнать о положении дел мистера Эвери. Как ей казалось, расходы на еду шли не маленькие, хотя, может быть, он привык так жить и считал невозможным от этого отказаться. Кто знает? Мистера Эвери она теперь видела очень редко. Наверное, он был занят. Но Элис тем не менее почувствовала какое-то странное разочарование и даже досаду, узнав, что он ни разу не оправлялся о ней и о том, что она делает, как и ни разу больше не звал в комнату леди Эвелин. Как будто он забыл о ней. Элис не понимала, почему это так возмущает её и почему она думает о мистере Эвери больше, чем необходимо. Вечером в субботу, уже на исходе недели, после того, как она зашла в комнату девочки и справилась о её здоровье, Элис решила забежать в библиотеку. Учебники и книги были почти прочитаны, она решила взять новые. Прохаживаясь между рядами, она так увлеклась, что не услышала шагов и обернулась только от тихого леди Арспер. "Да, мистер Ревери, я завтра уже ев в столицу, и боюсь, меня не будет достаточно долго. Хочу вас попросить сделать всё, чтобы Евлинка не сильно скучала без меня, насколько это возможно. Я, конечно, очень рискую, оставляя её одну, но «У меня, в конце концов, просто нет выхода!» Воскликнул он внезапно, а потом пристально посмотрел на нее. «Обещайте мне, что поможете и в Линке, что будете с ней до последнего, если... если что-то случится! Обещайте!» Элис опустила глаза и покраснела под его настойчивым взглядом. Как, в конце концов, она могла ему отказать? «Обещаю!» — тихо ответила она. «Благодарю вас от всего сердца!» Вы не похожи на тех расфуфыренных мадам, которые пытались чему-то научить Эвлин куда вас. Но их бы я и не подумал попросить о такой услуге, уже шёпотом добавил он, а потом начал, как бы ни в чём не бывало. Что же вы читаете, Ледир Спир? Можно я посмотрю? Элис молча протянула ему книги, как заворожённая, глядя на него. Так, что у нас тут? География, история, ботаника и томик стихов. Не буду спрашивать, зачем столь молодой леди такие книги, но ваш выбор делает вам честь. Мистер Эвери отдал ей книги, Элис поклонилась, прижала книги к себе и убежала в свою комнату в смятении чувств. Утром в столовой госпожа Вальер сказала ей, что мистер Эвери отбыл в столицу на поиски доктора. Они с госпожой Вальер остались в имении на правах управляющих. Элис не могла разобраться, что она испытывает к мистеру Эвери. Иногда ей казалось, что без него вы менее спокойнее, а иногда наоборот, наплывало безотчётное чувство страха, особенно если она слышала скрип колёс по гравию. Вздымой герцог приехать сейчас, кто защитит её? Да, но собственно, с чего она взяла, что мистер Эвери защитит её, если будет здесь? Она покраснела и решила, что постарается больше не думать о хозяине. В конце концов, она хоть и не по своей воле, но всё же невеста старого герцога. И пока она как-то не разберётся с этим, вряд ли что-то можно будет предпринять. Новое занятие с девочкой Элис решила начать с изучения букв, но леди Эвлина не захотела учиться. Мне скучно, одиноко, развлекай меня, заявила она капризно надув губки. Элис нахмурилась, но потом не, кстати, вспомнила, как ещё неделю назад девочка лежала на постели, сотрясаясь в припадках падучи. Вот как её не баловать? Как же тебя развлекать? Почитай мне сказку. Какую? Выбирай, чтом тебе прочесть, улыбнулась Элис. Девочка озадаченно на неё посмотрела. Наверное, она привыкла к окрикам по поводу её капризов со стороны чужих людей. Только брат умел быть с ней терпеливым, потому что любил. Я хочу услышать о принце из страны каменных сердец, мне часто читал её брат. Можешь почитать? робка попросила леди Эвлина сразу превратившись из капризной избалованной леди в маленькую несчастную девочку. Конечно, могу. Где же мне найти эту сказку? Девочка указала рукой на полку, на книгу в тёмно-зелёной тканевой обложке. Элис открыла книгу и ахнула. Таких замечательных иллюстраций она ещё никогда не видела. На титульном листе было написано: Сказка о добром принце из страны каменных сердец. С замиранием сердца она начала читать, ощущая почему-то, что прикасается к тайне. В одной стране жил-был принц. Был он добрым и прекрасным, настолько добрым и прекрасным, что никак не подходил название принца страны каменных сердец. И решили люди той страны изгнать его и всю его семью из своих владений. Но родственники принца отказались уходить вместе с принцем. Им замечательно жилось и в этой стране. Лишь одна единственная сестра согласилась отправиться с ним в изгнание. Принц больше всего на свете любил свою сестру, лелеял её и оберегал как мог. Но однажды он отправился на охоту, чтобы добыть им пищу, а когда вернулся, увидел, как огромный орёл уносил в своё гнездо его милую сестру. Принц бросился за ним, стараясь не потерять его из виду. Много дней и ночей без сна и отдыха бежал он за орлом и наконец догнал, когда тот вернулся в своё гнездо. Принц бился с орлом за его добычу, за свою милую сестру, бился день и ночь и снова день, и на закате второго дня одолел таки орла. Но когда он подошёл к сестре, та лежала уже холодная и бездыханная. Много слёз пролил принц над своей милой сестрой. А когда встало солнце, похоронил её и насыпал курган. На рассвете следующего дня увидел он, что из кургана вырос цветок неописуемой красоты. В полдень раскрылся этот цветок, и принц увидел маленькую девочку в том цветке. "Я послана тебе в память о сестре, чтобы ты заботился обо мне и никогда не забывал её". Принц с радостью прижал к себе милую девочку, посадил её осторожно на плечо и тронулся в путь. И с этого дня он не знал уныния. Девочка скрашивала его жизнь, наполняя её радостью и светом. А когда пришло время, она выросла и стала краше всех цариц той земли. Но это уже совсем другая история. Элиса хлопнула книгу и задумчиво устремила взгляд в темноту. Интересно, кто придумал эту сказку? Она совсем не для детских ушей. Как понравилось тебе сказка? спросила леди Блина. Не знаю, не могу сказать. Она слишком странная, честно ответила Элис. У меня она тоже вызывает странное ощущение. Так, словно я что-то помнила, что-то очень важное, потом забыла, наморщив лоб, сказала девочка. У брата становятся такие чудные глаза, когда он читает мне эту сказку. А еще он иногда сжимает кулаки и говорит, что придет день, и я все вспомню. А иногда, думая, что я не слышу, добавляет шепотом, чтобы лучше в этот день никогда не наступало, и я бы ничего не вспомнила. Но я не знаю, что он имеет в виду. Я тоже не знаю, — растерянно сказала Элис, а про себя добавила, — но обязательно разберусь.